продолжал страховой агент, некая мадам де Мендоза, выдающая себя за вдову крупного промышленника из Буэнос-Айреса. Она является счастливой обладательницей изумительного жемчужного колья, застрахованного в нашей фирме на сто тысяч фунтов стерлингов. Ну, с нашей стороны, было, как мы сразу же потом поняли, грубая ошибка, и взять на себя эту страховку Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить себя. Непосредственно после передачи полиса мы поручили охрану этой дамы и ее драгоценности, сыщику отеля. Но вчерашней почтой мы получили от него письмо, в котором он уведомляет, что заболел и вынужден остаться дома, и что его заменит здесь ночной сторож. Срок полиса кончается через неделю и страховка ни под каким видом не будет возобновлена. Мы хотели знать, не возьмете ли вы на себя за вознаграждение, которое вы сами назначите, охрану этого жемчужного ожерелья на протяжении следующей недели. Имеются ли у вас подозрения, что поблизости находятся воры? Спросил я. О, не малейших, ответил он. «Я хочу быть с вами вполне откровенен. Мы боимся необыкновенного воровства. По некоторым причинам наше справочное бюро считает мадам де Мендоза небезупречно честной». «Понимаю, понимаю», — сказал я. «Вы полагаете, что она может стимулировать воровство?» «Не так ли?» «Совершенно правильно. Получив письмо от сыщика отеля, мы тотчас же позвонили отельной администрации. Мы узнали только, что сыщик внезапно заболел и должен был немедленно отправиться домой. В ответ на нашу просьбу заменить его каким-нибудь другим опытным сыщиком, дирекция отеля ответила, что не считает это нужным, что у них никогда еще не случалось кража драгоценностей и достаточно охраны ночного сторожа. Я размышлял мгновение. Сэр Вильям Грифс, наш главный директор, предлагает вам гонорар в 200 фунтов. Закончил мой посетитель. Я беру это дело, сказал я. На следующее утро я поговорил с директором отеля, который хорошо знал меня. Он был взволнован, говоря о мадам де Мендозе, о ее заботах, о жемчужном ожерелье. По правде сознался он, я сожалею о том, что мы приняли в нашем отеле мадам де Мендозе, хотя она и хорошая клиентка, аккуратно плачащая по своим счетам. «Почему?» — спросил я. «Люди, обладающие драгоценными украшениями, должны относиться к этому с большим спокойствием», — ответил он. «Наш отель — самая безопасная от воров места во всем Лондоне, и эта дама очень осторожна. Она надевает жемчуга только в ресторан или в бар». Ночью... Они всегда в сейфе отеля. я не вижу ни малейших оснований для ее тревоги и не понимаю нервозности страховых агентов. Несмотря на это, можете быть уверены, сэр Норман, что мы сделаем все возможное, чтобы облегчить вашу работу. Я посоветовал бы вам даже обыскать эту даму. Я сам уже подумал об этом. И немного позже послал мадам до Мендоза свою визитную карточку. Она тотчас же пригласила меня к себе в гостиную. Когда я вошел, она как раз писала письма. На ней был простой черный пеньюар и жемчуга. Я снова был поражен ее необычайной красотой. Когда она обратилась ко мне и попросила меня сесть, ее образ вызвал в моем мозгу какое-то